часть 3 как избавиться от вредных привычек в первой части книги мы увидели что каждая привычка представляет собой простую неврологическую петлю она включает в себя четыре фактора сигнал желание ответ и награду в этой главе я представлю детальный план действий соблюдающий эти условия он поможет создать систему в которой дурным привычкам будет сложно развиваться Они станут незаметными, трудными для выполнения или неприятными. Не существует чудодейственного решения для изменения вашей привычки. Если обретение нового автоматизма напоминает строительство дома, то избавление от вредного рутинного действия – снос здания. Методы используются разные, и существует множество приемов, позволяющих более или менее эффективно достичь цели. Эта глава приглашает вас к размышлению и экспериментированию. Ее прочтение не гарантирует избавление от самых сильных зависимостей, но в вашем распоряжении появится оружие, с помощью которого можно попытаться победить дракона. Каждый человек индивидуален, и способность контролировать привычки варьируется в зависимости от их сложности. Одни не очень серьезные, например, снять ботинки и не убрать их на место. Другие относятся к разряду умеренных. Есть перед экраном телевизора или пить много жидкости на ночь. А некоторые привычки фигурируют среди серьезных зависимостей, таких как грызть ногти, неумеренно играть в компьютерные игры или откладывать важные дела на завтра. Привычки диктуются различными желаниями. Некоторые из них уступают анализу переменам в окружении и социальному давлению. Другие имеют более сложную природу и требуют глубокого изучения или профессиональной помощи. Для остальных привычек изменения это процесс, который никогда не прекращается. Слушайте эту часть книги как практическое пособие, позволяющее оттолкнуться от основного принципа. Им вы можете руководствоваться в своих экспериментах. Сочетая с приемами из части второй, посвященной формированию новых привычек, вы будете располагать различными тактиками, что сделает процесс более эффективным. Этап 1. Выявите вредную привычку. Нельзя избавиться от привычки, выкинув ее из окна. Ее нужно уговорить спуститься по лестнице, ступенька за ступенькой. Марк Твен, американский писатель, журналист. Почему? Привычки – палка о двух концах. По мере их формирования наши действия перестают подчиняться сознанию и становятся автоматическими. Некоторые привычки способствуют улучшению качества жизни, например, здоровый сон, полезная еда, чтение, занятия спортом. Другие сказываются отрицательно. Курение, жирная пища, увлечение компьютерными играми. Привычка всегда связана с наградой. Вредное действие поначалу кажется приятным, оно принесло вам удовлетворение или уменьшило стресс или скуку. Но потом такое поведение превращается в привычку. Любая награда удовлетворяет специфическую потребность. Вам нужно выявить свои рутинные действия и понять, Что именно хотите изменить? Как? Выберите одну вредную привычку. Пытаться изменить сразу несколько привычек непродуктивно. Лучше сосредоточиться на выполнении одного конкретного обязательства, чем гоняться сразу за несколькими зайцами. Подумайте о мотивации. Если вы не знаете, почему хотите избавиться от привычки, то никогда этого не сделаете. Детально объясните себе причины, которые подтолкнули к желанию измениться. Это поможет оценить ваше отношение к предстоящим метаморфозам и привлечь положительные эмоции. Не меняйтесь из чувства вины или разочарования. Сделайте это для себя и примите ответственность за улучшение собственной жизни. Вы можете переформулировать вредную привычку, придав ей позитивное направление. Вместо ⁇ Мне нужно перестать много есть ⁇ говорите себе. Я хочу научиться правильно питаться, чтобы улучшить здоровье. Определите награду, которую получаете от вредной привычки. Опишите ощущение от выполнения нежелательного действия. Какова предвкушаемая награда? Какому желанию она отвечает? Это могут быть физические ощущения, например, сытость, отдых, радость или эмоциональное, покой, благополучие, любовь или общественное признание. Например, я обнаружил, что желание вздремнуть после еды исчезло, когда начал делать регулярные перерывы в работе. В это время я выпивал несколько глотков воды, слушал отрывок музыки и ходил хотя бы 4 минуты. Мне просто нужно было научиться лучше управлять своей энергией, чтобы не ощущать усталости от работы. Если нет никаких идей, я даю список вредных привычек, которых вы можете не осознавать. Привычки, вредные для здоровья. Не досыпать, курить, употреблять алкоголь, сидеть в неправильной позе во время работы, вести малоподвижный образ жизни, менее трех шагов в день, пить мало жидкости, пропускать приемы пищи, иметь незащищенные сексуальные контакты, не использовать солнцезащитный крем, слушать громкую музыку в наушниках несколько часов, долго смотреть в экран, носить высокие каблуки долгое время. Вредные пищевые привычки. Есть много сладкого, поздно ужинать, съедать большое количество пищи, сильно солить еду, пить газированные и энергетические напитки, быстро поглощать еду, питаться фастфудом, пить много кофе, пропускать завтрак, чрезмерно увлекаться переработанными продуктами. Привычки, вредящие продуктивности Откладывать на потом Пытаться решить сразу несколько задач Часто заглядывать в телефон Беспорядочно просматривать электронную почту Иметь много источников развлечений Быть перфекционистом Не иметь полезных рабочих привычек Тотально всех контролировать, не делегируя полномочия Иметь много закладок в браузере Не уметь отказывать Не автоматизировать часто повторяемые действия. Ждать подходящего момента для работы. Слишком долго планировать. Не делать перерывов на отдых. Не желать получить новые навыки. Смотреть телевизор после работы. Привычки, отнимающие время. Засиживаться в социальных сетях. Покупать в часы пик. Смотреть рекламу или реалити-шоу, просто телевизор. Смотреть бесконечный поток видео на YouTube, пытаться изменить мнение другого человека, стремиться быстрее дочитать книгу, которая не нравится, часто выходить в интернет на работе, увлекаться компьютерными играми, не иметь постоянного места для бумажника и ключей. Привычки, увеличивающие счета на оплату. Использовать лампы накаливания, а не энергосберегающие. Оставлять включенным свет в комнате, где никого нет. Принимать ванну, а не душ. Частично загружать стиральную и посудомоечную машину. Засыпать под включенный телевизор. Продолжать заряжать телефон с полной батареей. Не выключать вентиляторы в пустой комнате. Отказываться использовать энергосберегающую бытовую технику. Индивидуальные вредные привычки. Пользоваться телефоном в постели перед сном поздно ложиться спать, совершать беспорядочные покупки, смотреть порно, превышать скорость на дороге, постоянно поправлять прическу, брови, макияж, ногти, плакаться на публике, забывать возвращать на место стульчак унитаза, разговаривать с самим собой, хрустять пальцами, ругаться матом, играть на деньги, сосать палец, грызть ногти, трогать волосы, Приходила мания Смотреть в телефон во время еды Разговаривать во время просмотра фильма Чавкать во время еды Грызть ручку Громко прочищать горло Облизывать или кусать губы Говорить о себе плохо Вредные привычки, связанные с личной гигиеной Не чистить зубы Забывать бриться Ложиться спать с макияжем Ковыряться в носу трогать зубы на публике, не мыть руки, не чистить ногти, не мыть уши, не менять постельное белье каждую неделю, никогда не чистить язык, не принимать душ, сдирать болячки или выдавливать прыщи, не чистить клавиатуру, не прикрываться, когда чихаете, застегивать ширинку на публике, чесать ягодицы, плевать в общественных местах, Не смывать за собой в туалете. Вредные привычки в сфере межличностных отношений. Не иметь регулярной сексуальной жизни со своим партнером. Оставаться в токсичных отношениях. Кричать на своего спутника. Ходить на торжества или праздники по обязанности, а не по желанию. Пытаться найти замену своему партнеру. Быть мелодраматичным. Раздувать из мухи слона. Ревновать Чрезмерно себя жалеть. Быть всегда негативно настроенным в присутствии других людей. Быть пессимистом по отношению ко всему. Никогда не слушать советы или мнения других. Говорить во время поцелуя. Привычки, мешающие личной организованности. Опаздывать навстречу. Бросать одежду на пол. Не вытирать пыль. Не снимать обувь, вернувшись домой. Не иметь определенного дня для уборки. Покупать ненужные вещи просто так. Ставить тарелки в раковину и не мыть их. Брать на прокат вещи и не возвращать. Не выносить мусор. Вредные привычки в общении. Забывать имена людей после знакомства. Повторяться. Не обращать внимания на то, о чем говорят люди во время беседы. Не сохранять визуальный контакт. Разносить сплетни. Завершать фразы, начатые другими. Перебивать собеседника. Провоцировать конфликт. Быть слишком критичным. Строить из себя всезнайку. Хвастаться. Употреблять грубые слова. Монополизировать разговор. Употреблять слова-паразиты. Говорить о людях за их спиной. Забывать то, что вы кому-то сказали. Требовать к себе слишком много внимания. Троллить в комментариях. Рассказывать секреты, вызывать антипатию, говорить с набитым ртом, приукрашивать свои слова, лгать. Скачайте приложение Quidzilla. Это трекер плохих привычек. Он поможет вам отслеживать различные зависимости, анализировать прогресс и оценивать полученную экономию денег. В приложении есть геймификация, применение подходов, характерных для компьютерных игр. Которая позволит заработать трофеи и награды. Курильщики могут протестировать приложение, помогающие избавиться от вредной привычки. Попробуйте smoke-free. Smoke, Free, Smoke a Stop Quit Now Quit Quit. Прочитайте также книгу бестселлер Алена Кара Легкий способ бросить курить, которая помогла сотням тысяч людей покончить с дурным пристрастием. Этап второй. Определите стимул вредной привычки. Лучший способ повысить самоконтроль – понять, как и почему вы теряете контроль над собой. Келли Макгонигал американский психолог, автор книги «Сила воли. Как развить и укрепить». Почему? Для успешного избавления от вредной привычки нужно понять, как стимулы влияют на принятие решения. Однако выяснилось, что их сложно выявить из-за переизбытка информации, наводняющей нас по мере формирования поведения. К счастью, практически все стимулы можно найти среди пяти категорий. Место, время, эмоциональное состояние, окружающие люди и предшествующее действие. Если вы поймете, как возникают желания, условия и чувства в конкретный момент, вы узнаете, почему существует вредная привычка. Как? Первое. Определите ваши стимулы. В следующий раз, когда проявится вредная привычка, запишите ответы на следующие вопросы. Место. Где вы находитесь? Если вы заметили, что часто перекусываете только дома или тратите много денег в казино, тогда стимулом, скорее всего, является место. Время. Который сейчас час. Запишите точное время, в которое вы ощутили потребность. Если вам хочется выпить газировки каждый день в одно и то же время, играете в компьютерные игры в конце недели или в отпуске, тогда стимулом является время. Эмоциональное состояние. Как вы себя чувствуете? Если вы идете перекусывать потому, что ощутили голод, или ложитесь после обеда из-за усталости, или откладываете дела на завтра под воздействием стресса, тогда ваш стимул – эмоциональное состояние. Окружающие люди. Кто сейчас рядом с вами? Если вы пьете алкоголь только в компании определенных друзей, значит, они, скорее всего, являются вашим стимулом. Предшествующее действие. Что произошло перед появлением желания? Если вы курите после кофе, значит, он является стимулом. Второе. Отслеживайте привычки в течение недели. Цель. Выявить вредное пристрастие, чтобы осознать повторяющиеся тенденции, связанные с ним. После этого вы сможете эффективнее противостоять дурной привычке, предугадывая все препятствия и желания. Чтобы было проще отслеживать свои эксперименты, используйте таблицу. Нарисуйте 7 строк, это дни недели. Добавьте колонки для пяти указанных вопросов. В приведенном примере каждый отмеченный день выявляет связь стимула с вредной привычкой. По порядку. Выкурить сигарету, пожаловаться, съесть пирожное, Проиграть деньги, перекусить, выпить много алкоголя, отложить дела на завтра. Пример таблицы вы сможете найти в PDF-приложении к этой книге. Третье. Свяжите фразы стимул и конкретное действие, чтобы предугадывать препятствия и желания. Главное определить награду, чтобы понимать, какое поведение может принести такое же удовлетворение, как и вредная привычка. Формула. Когда стимул или желание, тогда я сделаю рутинное действие, потому что это принесет мне награда. Когда я почувствую усталость в 14 часов, стимул. Я прогуляюсь на улице 15 минут, рутинное действие, потому что это меня взбодрит, награда. Это не самый эффективный прием, поскольку вы можете оказаться беспомощными перед непредвиденными обстоятельствами но он может быть полезным для тех, кто хочет держать в голове небольшой план для противостояния и осознавания своих желаний. Другой прием – проговаривать вслух свою вредную привычку, которую собираетесь воплотить в жизнь, например. Внимание! Я собираюсь отложить дела на потом, потому что устал и хочу поиграть в компьютерную игру, чтобы расслабиться. Но это еще больше замедлит мою работу. К тому же я буду жалеть о потерянном времени. Конечно, это мало что изменит, но, возможно, вы не поддадитесь соблазну и выберите более полезную альтернативу. Этап третий. Сделайте вредную привычку незаметной и сложной для выполнения. Люди, обладающие самоконтролем, реже оказываются в заманчивых ситуациях. Проще избежать соблазна, чем сопротивляться ему. Джеймс Клир, американский предприниматель, автор книги «Атомные привычки». Почему? Во время войны во Вьетнаме 20% американских солдат имели пристрастие к героину. Вернувшись на родину, более 90% перестали употреблять наркотик. Это опровергло бытующее мнение, что такая зависимость неизлечима. И лишь 5% из них продолжили увлекаться героином. В чем кроется причина этих странных результатов? В их контексте и окружающих условиях. Во Вьетнаме американские солдаты находились в военной зоне в чужой стране, где им не хотелось быть. Они пребывали в состоянии сильнейшего стресса, поскольку в любой момент их могли заставить убивать или они могли погибнуть сами. Добавьте к этому, что солдат окружали наркоманы, а героин было легко достать. В такой враждебной и нестабильной обстановке пагубная зависимость стала их новой нормой. Вернувшись на родину, солдаты внезапно попали в совершенно иную среду. Теперь они находились не в военной зоне, а у себя дома. Их окружали не наркоманы, а семья и друзья. К тому же не было понятия, где взять героин. Пропали стимулы, способствующие употреблению наркотика, что помогло солдатам избавиться от зависимости. В химии энергия активации обозначает ее минимальное количество для начала реакции. Оно всегда превышает величину энергии, необходимой для поддержания процесса. Если просто коснуться спичкой коробка, ничего не произойдет, но если сделать это с усилием, возникнет возгорание. Эту концепцию вполне можно применить к привычкам, поскольку их выполнение требует определенного количества энергии, силы воли и мотивации. Чем больше препятствий, тем меньше хочется действовать, и вы выберете что-нибудь попроще. А если вы испытываете усталость, то в определенный момент остановитесь, словно пламя погасшая из-за недостатка кислорода. Окружающая обстановка играет важную роль в зарождении привычки, и вы не облегчаете себе задачу, оставаясь во власти соблазнов и желаний. Я не знаю ни одного человека, которому удавалось бы систематически развивать у себя положительные автоматизмы в негативной среде. Например, если вы пытаетесь бросить курить, будет сложно это сделать, если люди вокруг постоянно курят. К счастью, мы можем использовать окружающие условия в свою пользу, убрав соблазн и добавив препятствия. Так плохие привычки становятся энергозатратными и непривлекательными. Как? Не стоит полагаться только на силу воли, чтобы не вернуться к плохой привычке. Это как рассчитывать лишь на аварийный тормоз во время вождения автомобиля. Лучше изменить окружающие условия, чтобы больше не подвергаться соблазну и облегчить принятие верных решений. Первое. Изменяйте окружающие вас условия, чтобы снизить провоцирующие факторы. Если нет видимых стимулов, побуждающих двигаться в неправильном направлении, не будет и плохих привычек. Вот несколько примеров возможных перемен. Удалите приложение социальных сетей с телефона, чтобы не было соблазна туда заходить. Если хотите правильно питаться, не покупайте вредных продуктов и освободите от них кухню. Чтобы съедать меньше, используйте небольшие тарелки. Отключите уведомления приложений, большинство из них вам не нужны. Не подписывайтесь на новостные рассылки, если только вы действительно не считаете их полезными. Прежде чем лечь в кровать, оставьте телефон за пределами спальни, чтобы избежать соблазна заглядывать в него каждую минуту ради бесполезной информации. Если вы тратите много денег на цифровую технику, Перестаньте читать отзывы о последних электронных новинках. Если чувствуете, что не продвигаетесь в работе, уберите телефон в другую комнату на несколько часов. Второе. Выждите хотя бы 20 секунд, прежде чем перейти к вредной привычке. Увеличьте количество этапов между собой и вашим пристрастием. Чтобы избежать соблазна заглянуть в телефон ночью, выключите его или оставьте в другой комнате. Если хотите меньше времени проводить за компьютерными играми, отключайте монитор или убирайте в шкаф после каждого использования. Спрячьте джойстик и шнур питания. Чтобы меньше смотреть телевизор, отключите его от сети. Включайте только ради конкретной программы. Чтобы пойти дальше, оставьте пульт в другой комнате, выньте батарейки и спрячьте их на полке за книгами, которые хотите прочитать. Если есть гараж, отнесите туда телевизор. Если хотите перестать переводить время на будильнике, поставьте его подальше от кровати. Для сокращения времени, проведенного в интернете, скачайте блокировщик сайтов, блок -сайт. Он будет блокировать доступ, когда вы работаете. Чтобы бросить курить, спрячьте сигареты. Введите для себя штрафы, составив договор обязательства. Избавьтесь от всех зажигалок. Позволяйте себе курить только за пределами дома. Балкон не считается, выходите на улицу. Таким образом, вредная привычка внезапно становится сомнительным удовольствием, неинтересным, сложно выполнимым и неудовлетворительным. Третье. Ограничьте свой выбор с помощью техники прогрессивного экстремизма, чтобы перестать рассчитывать на силу воли. Нир Эяль, автор книги «На крючке», предлагает постепенно покончить со специфическими привычками, чтобы больше не приходилось о них думать. Если вы иудей или мусульманин, то не спрашиваете себя, можно ли есть свинину или пить алкоголь. Ваша идентичность превосходит силу воли, делая выбор логичным. Для начала выберите то, с чем легко можете расстаться, чтобы навсегда шаг за шагом закрепить свою идентичность в реальности. Можете составить список таких действий. Например, если хотите стать вегетарианцем, значит вы стремитесь к идентичности человека, который не употребляет мясо животных. Начните с добавления небольшого количества овощей в каждый прием пищи. Затем постепенно уберите из рациона мясо животных, имеющих четыре лапы. Корова, свинья, ягненок и так далее. Потом имеющих 2 лапы. Курица, индейка и так далее. В конечном итоге перестаньте употреблять мясо без ног. Рыба, устрицы, морские петушки и так далее. Если вы хотите стать строгим вегетарианцем, Значит, желание стать человеком, который употребляет только растительную пищу, и исключает потребление любых продуктов животного происхождения, яйца, молочные продукты, мед и так далее. Если хотите стать веганом, то желаемая идентичность – это человек, исключающий потребление любых продуктов, произведенных с использованием животных – мех, кожа, молоко, шелк, шерсть, кашемир, пчелиный воск – или протестированных на них. Косметика, медикаменты, товары для санитарии и гигиены. Веганство – это также образ жизни, включающий в себя борьбу за права животных и за пересмотр отношений между ними и людьми. Подобные перемены требуют ежедневных мелких уступок и могут вызвать множество потрясений – изменения в режиме питания и потребления, в здоровье, в социальном окружении, в общественной деятельности. Если отказаться от чего-либо кажется слишком сложным, возможно – Вам стоит пойти на более мелкую уступку. Вместо полного отказа от говядины перестаньте для начала есть гамбургеры, затем бифштексы и так далее. Этот процесс может занять месяцы и даже годы, прежде чем вы перейдете на более высокий уровень. Перенесите негативные последствия вашего выбора из долгосрочной перспективы в настоящий момент. Нынешние вредные привычки негативно отразятся на вашем будущем. Хотите бросить курить? Закройте глаза и представьте, как спустя 20 лет сообщаете своему ребенку, что у вас обнаружили рак легких. Вам по-прежнему хочется выкурить сигарету? Чем крепче связь вы установите с будущим, тем меньше будет поводов для сожаления. Посмотрите на ситуацию более критичным взглядом, чтобы можно было посмотреть на себя со стороны, охладить пыл и действовать рассудительно. Этап четвертый. Найдите ответственного партнера. Противоположностью зависимости является не трезвость, а связь, взаимоотношения с людьми. Йохан Хари, британский журналист, автор книг «Преследуя крик», пункт назначения счастья. Почему? Сколько раз вы тайком от всех пытались соблюдать какую-либо диету или решали бросить курить, никому об этом не сказав? Если у вас не получится – Никто об этом не узнает. Мы можем найти тысячу отговорок, чтобы не выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому привлечение других людей – важный фактор для поддержания социального давления. Мы очень озабочены мнением окружающих о нас и не хотим, чтобы оно ухудшилось. Зависимость – это сочетание из предрасположенных к ней индивидуумов и веществ, вызывающих пристрастие. Когда мы счастливы и здоровы, то создаем связи с людьми вокруг нас. Но когда оказываемся не способны на это из-за травм, изоляции или нестабильных условий, мы выбираем то, что нас успокоит и заменит недостающее общение. Телефон, компьютерные игры, социальные сети, порнография, еда или наркотики. Пока они утешают нас и придают смысл жизни, мы будем упорно возвращаться к ним, даже понимая весь абсурд происходящего. Даже осознавая, что последствия могут быть самыми неблагоприятными, человек все равно привязывает себя к чему-то, поскольку такова наша человеческая природа. Способ избавиться от нездоровых связей – окружить себя приятными людьми. Ответственный партнер – это человек, который поможет сконцентрироваться на ваших усилиях и проконтролировать выполнение взятых обязательств. Осознание, что за вами кто-то наблюдает, является мощным мотиватором, который помогает не сбиться с верного пути. Вам меньше захочется откладывать на потом или вовсе отказаться от задуманного, поскольку расплата за такое бездействие будет сиюминутной. Вас могут посчитать недостойным доверия или ленивым. Вспомните о спортивных командах, играющих на своем поле. Это добавляет мотивацию и дополнительное воздействие. Игроки не хотят разочаровать ни своих партнеров, ни болельщиков. Зависимость – это всего лишь симптом кризиса отстраненности, происходящего вокруг нас. Парадокс нашей эпохи в том, что мы никогда еще не были так одиноки, как в самом информационно развитом обществе за всю историю человечества. Настало время привлечь к себе здоровые отношения и окружить себя людьми, оказывающими на нас благотворное влияние. Как? Найдите ответственного партнера. Вы будете упорнее стремиться к изменению привычки, если будете испытывать ответственность перед другом или членом семьи. Возможно, в вашем окружении есть человек, который также хочет избавиться от зависимости. Определите свою зону ответственности, поясните цели, и пусть он скажет, на верном вы пути находитесь или нет. Если вы испытываете сложности, можете поделиться ими и, возможно, получить ценный совет. Найдите подходящее окружение. Задайте себе вопросы о людях, с которыми вы встречаетесь и проводите большую часть времени. Делают ли они вас лучше? Помогают ли они вам развиваться и быть более ответственным? Или, напротив, заставляют топтаться на месте? После этого задайте себе самый главный вопрос. Должны ли вы проводить больше или меньше времени с этими людьми? Если возникнут трудности, подумайте, как бы на вашем месте поступил человек, вызывающий у вас восхищение. Это может быть кто-то из близких, наставник или известный деятель. Что бы он сделал в этой ситуации? Представьте себя рядом с ним, чтобы проникнуться его качествами. Другой способ – окружить себя людьми, которые бросили себе такой же вызов, как и вы. Этап пятый. Составьте договор обязательства. Адам и Ева – не единственные, кто не смог устоять перед искушением. Ян Айрес, американский адвокат, экономист, автор книги «Кнут и пряник». Почему? Представьте, что все владельцы собак рискуют получить штраф в 1000 евро, если не будут убирать за питомцами на улице. Или плата за курение в общественном месте – 1000 евро. Или еще. Чтобы иметь возможность купить сигареты, нужно заплатить 5000 евро за разрешение на курение, действительное всего на 1000 сигарет. Можете быть уверены, что ленивые владельцы собак тут же начнут подбирать фекалии за своей собакой, а многие курильщики мигом бросят вредную привычку. В первой главе, благодаря оперантной обусловленности Скиннера, мы узнали, что вознаграждаемое поведение имеет тенденцию к повторению, а неподкрепляемое награды – тенденцию к прекращению. В этой главе мы пытаемся использовать это в свою пользу, добавив немедленное негативное последствие к своей зависимости. Таким способом разорвем порочный круг, который побуждает нас искать сиюминутные награды в ущерб долгосрочным целям. Мы призываем себя осознать вред, причиняемый плохим рутинным действием, чтобы устоять перед соблазном и не совершать нежелательное действие. Чем сильнее наказание, тем большим сдерживающим и эффективным фактором оно является, побуждая соблюдать взятое на себя обязательство. Один из методов заключение договора обязательства. Это устное или письменное соглашение, в котором вы перечисляете свои обещания по отношению к определенной привычке и санкции за их несоблюдение. Затем вы находите одного или двух людей, которые становятся вашими ответственными партнерами и подписываете с ними этот договор. Как? Эта техника может быть очень эффективной в борьбе с сильной зависимостью курение, переедание, шопоголизм, чрезмерное увлечение социальными сетями, компьютерными играми, телефоном и так далее. Не стоит использовать ее с мелкой и несерьезной привычкой – трогать волосы, шаркать ногами. Это приведет к противоположным результатам. Договор обязательства должен быть направлен на действия, которые мешают вам достигать намеченных целей и на зависимости снижающие качество жизни. В крайней беде – крайние меры. Если вы готовы к переменам, действуйте. Если вас это не вдохновляет, не принуждайте себя делать ничего, что идет вразрез с душевным комфортом. Решение должно быть взвешенным и подкрепленным истинным желанием перемен. Я лишь предлагаю инструменты, чтобы помочь вам достичь своих целей. Договор обязательства должен включать в себя следующие пункты. Первое. Цель. Выберите одну реалистичную и четко измеримую цель привычку, которую вы хотите у себя сформировать или от которой хотите избавиться. Например, смотреть хотя бы один видеоурок по медитации в день, учиться готовить по одному новому блюду каждый месяц, выучить английский язык, набирая по 20 очков в день на Дуолинго, сокращать время пребывания в Facebook на 10 минут в день, похудеть на 5 килограммов за последующие 10 недель, снижать расходы на алкоголь на 50 евро в месяц, бросить курить до 21 июня. Второе. Штраф. Чтобы договор имел результат, несоблюдение его условий должно наказываться. Например, если ваш вес превысит определенные цифры, вы должны обязаться выплатить штраф в 100 евро какой-либо политической партии, с идеями которой совершенно не согласны, либо отдавать 50 евро другу всякий раз, когда не сможете выйти с ним на пробежку. Третье. Определенная степень публичности. Мы реагируем на социальное давление, стараясь не выглядеть нелепо в глазах окружающих. Если решили пробежать марафон только для себя, никто не сможет вас осудить за то, что всю субботу пролежали на диване. Когда вы принимаете обязательства на публике, объявив об этом близким или в социальных сетях, в игру вступают социальные ожидания. Вам будет сложно дать задний ход, не заплатив определенную цену. Придумайте действие наказания на случай, если не достигните цели. Например, вы можете обязаться исполнить песню, набрав в рот воды, и позволить записать это на видео, прийти на вечеринку в нелепом наряде, почистить зубы горчицей или выполнить работу в купальнике. Это экстремально, но эффективно. Делитесь в социальных сетях своими обязательствами и способами наказания за их неисполнение. Четвертое. Арбитр. Успех исполнения договора зависит от надежного человека, способного наказать за плохое поведение. Это должен быть кто-то беспристрастный, кто будет следить за вашим прогрессом и решать, достигли ли вы своей цели. В случае несоблюдения обязательства арбитр наложит условленный штраф. Без него легко обойти санкции, поэтому не стоит выбирать в арбитры лояльного друга или своего спутника жизни, поскольку они могут быть снисходительны к вам. В данном случае может оказаться полезная помощь извне. Это может быть коуч-тренер или наставник. Пятое. Составьте договор обязательства. Он должен включать в себя три части: привычка, которой вы хотите обзавестись или от которой хотите избавиться, штраф за неисполнение обязательств и арбитр. Формат может быть следующим: Я обязуюсь, цель обязательства. Если я этого не выполню, я сделаю. Штраф. Моим арбитром будет имя арбитра. Например, обязуюсь сбросить 1 килограмм в течение месяца. Если мне не удастся этого сделать, я отправлю 100 евро другу и сделаю объявление на Фейсбук, что у меня ничего не вышло. Моим арбитром будет Чак Норрис, единственный человек, который досчитал до бесконечности дважды. Шестое. Распечатайте договор и повесьте там, где будете видеть каждый день. Туалет, дверца холодильника. Если предпочитаете иметь договор в электронном виде, используйте сервисы BeMind или Stick. Они позволяют пользователям составлять контракты онлайн. Принцип простой. Вы формулируете свою цель с четкими сроками и получаете возможность поставить деньги на свой успех. В случае неудачи они будут направлены на дело, которая вам не нравится. Этап шестой. Планируйте свою неудачу. Человека характеризует не количество его падений, а то, сколько раз он сумел подняться после этих падений. Харлан Кобен, американский писатель. Почему? Как только вы наметили свою стратегию, то должны ее придерживаться. Это будет трудной битвой. Большинство вредных привычек являются ответом на стресс или скуку. Мы рабы нашего настоящего, и это подталкивает нас к сиюминутному удовлетворению своих желаний в ущерб долгосрочной выгоде. Независимо от планов и принимаемых мер, время от времени вы будете терпеть неудачу, это неизбежно. Свои корректировки могут внести болезнь, путешествие или переезд, но они не должны вас обескураживать. Главное – реакция на неудачу. Чувство вины – это тоже ловушка, в которую вам не следует попадать оставайтесь непреклонным в достижении целей, но при этом сохраняйте доброжелательность и терпение по отношению к себе. Если вы пропустите одну попытку, это никак не скажется на предпринятых ранее усилиях. Не пытайтесь быть совершенным, откажитесь от принципа «все или ничего». Вам нужна регулярность. Процесс долгий, но рано или поздно вы будете вознаграждены. «Как» Приучите себя в конце каждой недели подводить итоги в течение 10-15 минут. Это подходящий момент, чтобы проанализировать ваши привычки, поразмышлять над неудачными попытками и наметить стратегию на следующую неделю. Похвалите себя за успехи и простите промахи. В следующий раз вы сделаете лучше. Экспериментируйте подобно ученому. Учитесь на ошибках и пробуйте другие подходы, чтобы их избежать, Корректируйте свое поведение. На мой взгляд, изменение физического и социального окружения, превращение стимулов в незаметные и добавление препятствий для выполнения рутинного действия — это лучшие способы избавиться от вредной привычки. Если это не работает, нет проблем. Пересмотрите свою стратегию и попробуйте пойти другим путем. Опасайтесь порочного круга. Легко сбиться с выбранного пути, но не стоит сдаваться под предлогом, что у вас сегодня уже было несколько неудачных попыток. Не прячьтесь за оправданиями, чтобы поддаться соблазну и снова начать с нуля на следующий день. Рассматривайте неудачу как лопнувшее колесо. В этом случае вы же не бросите машину, а замените его и поедете дальше. Не позволяйте одной неудаче привести вас в уныние и заставить отказаться от планов. Столкнувшись с препятствиями, приходите в себя и снова садитесь за руль. Используйте слово «но», чтобы направить негативные мысли в позитивное русло. Очень просто потерять самооценку, когда считаешь, что можно было сделать намного лучше. В такой момент заканчивайте негативную фразу словом «но». Так вы уменьшите влияние предыдущих мыслей, а следующие притянут больше внимания. Этот метод позволяет исправить неправильную схему мышления. Например… У меня плохо получается, но если я поработаю над этим, результат наверняка будет лучше. Я плохо питаюсь, но постепенно буду менять свой рацион, искать более здоровые альтернативы. Попробуйте обратиться к специалисту. Существуют привычки, требующие более глубокого анализа, чем простое прослушивание книги. Если вы стараетесь изо всех сил, но по-прежнему сталкиваетесь с трудностями, Обратитесь за профессиональной поддержкой. Это могут быть услуги врача, который назначит препараты от тревожности, или психотерапевта, который поддержит и поможет разобраться с вредными привычками, или коуч-тренера, который сможет сопровождать вас на пути к целям. Избавление от нежелательных действий требует времени и усилий, но особенно упорства, поскольку этот процесс полностью никогда не прекращается. Большинство людей, справившихся с вредными привычками, терпели множество неудач, прежде чем сумели заменить их более здоровыми. Возможно, вы не сразу добьетесь успеха, но это не означает, что вы на это не способны. Ключевые моменты части третьей. Любая привычка, хорошая или плохая, связана со специфической проблемой и приносит желаемую награду. Существует пять стимулов, необходимых для ее формирования. место. Время, эмоциональное состояние, окружающие люди, предшествующее или специфическое действие. Невозможно полностью избавиться от вредной привычки, но ее можно заменить более здоровой альтернативой, которая приносит более или менее похожую награду. Прежде чем попытаться избавиться от вредной привычки, вам нужно как следует ее изучить. Какому желанию она отвечает? Какова ожидаемая награда? Какие стимулы побуждают вас к действию? Сделайте привычку незаметной. Меняйте окружающие условия, чтобы скрыть стимулы и ограничить себя от соблазнов. Это одна из самых эффективных стратегий, позволяющих снизить риск повторения любой вредной привычки. Сделайте привычку трудновыполнимой. Вы ждите хотя бы 20 секунд, прежде чем перейти к привычному действию. Добавьте как можно больше препятствий между вами и вредной привычкой, чтобы отбить охоту уступать соблазну и уменьшить количество неосознанных решений. Сделайте привычку неинтересной. Поддерживайте тесный контакт с будущим, переводя долгосрочные негативные последствия вашей зависимости в настоящую повседневную жизнь. Составьте план действий. Если тогда, чтобы предусмотреть препятствия, и найти более здоровую альтернативу. Формула. Если ситуация X, тогда я сделаю поведение Y. Когда вы берете на себя обязательства вместе с ответственным партнером, в игру вступает фактор социального давления. Снижается соблазн найти оправдание бездействию. Окружите себя людьми, которые тоже стремятся к изменениям, чтобы с их помощью улучшить качество жизни и вдохновиться эффективными методами. Договор обязательства включает в себя цель, штраф, определенную степень публичности и арбитра. Его соблюдение призывает выполнять данные обещания, поскольку в случае неудачи вам грозят штрафные санкции. Учитесь на своих ошибках. Каждая неудача – замечательная возможность для роста. Еженедельный анализ позволит оценить ваши силы и внести необходимые корректировки. Экспериментируйте подобно ученому. Ошибка – это всего лишь будущее, которое попыталось проявиться. На основе своих неудач вы можете выдвигать гипотезы, тестировать их, анализировать результаты и разрабатывать новый план. Если вам сложно искоренить вредную привычку, зависимость, моральное состояние, порочный круг, не бойтесь обратиться к специалисту.